то на мои филиппики внимание не обращай. А как из бревна ручка-то с пальчиками показалась, так Никита Иванович ручками вплеснул. Талант у тебя, Бенедикт, право, талант. Вот тут еще маленечко подрежь, пущая он нас стоит, головку склонимши, слушает, как мышь шуршит, как ветерок повивает, как жизнь идет себе куда-то. Все идет, да идет, да все идет, да идет, день за днем, день за днем. Лето в пышный цвет облаклось, дни длиннее стали. Пушкин уж на кафтан пошел. Днем Бенедикт Пушкина тюкал, к вечеру щепки на растопочку, супчику разогрели, похлебали и на крыльцо курить. Куришь, вздыхаешь, вдаль смотришь, голова ничем не занята. Опять в ней видения завелись. Вот опять об вечернюю пору